Глава 6 Посольство в Мехико Вблизи посольства России выглядело более чем скромно. Нечто среднее между складом стирального порошка и общежитием. Единственными украшениями была вывеска на въезде, где красивыми литыми буквами было написано «Embassy of the Russian Republic», и на флагштоке гордо развивался белый шелковый флаг в центре которого находилось золотистого цвета солнце. От японского флаг отличался цветом солнца. У самураев оно было красным и его размером. Солнечный диск почти доставал до краев русского флага, в то время как у японцев диск занимал только две трети ширины. Во всем облике посольства и следа не осталось от былой советско-россиянской помпезности. Внешняя помпа была нужна, когда у страны не было ничего внутри отвести глаза. Сейчас же, когда в России сидела национальная власть, внутри было все нормально, необходимость в показухе отпала. Посол России мог при желании принимать высоких гостей и в шалаше, ничуть не волнуясь о престиже страны. Престиж измерялся уровнем доверия граждан к собственному государству, а не внешней помпой. Поэтому в чести была скромность, даже какой-то аскетизм в посольском приказе. Поздоровавшись с дежурным, Войден и Хосе поднялись по лестнице на третий этаж, где располагался сектор по взаимодействию культур. В холле сектора сидела молодая женщина. Приветливо кивнув Гарсия, она с интересом посмотрела на Войдена. «Вы господин Власов?» «Так точно. У меня с господином Смирновым назначена встреча». «Конечно. Заходите, он вас ждет. Я сообщу, что вы пришли». Чтобы добраться до кабинета, они пересекли прохладный прокачанный кондиционерами холл, и женщина приоткрыла дверь в соседнюю комнату. Гарси остался ждать в приемной. В открывшийся просвет войдан увидел трех плечистых мужчин, которые, сняв пиджаки, сидели перед разложенными на столе бумагами. Один из них, старший по возрасту, поднялся и, увидев Войдена, прошел к двери. «Здравствуйте, войдан Очень рад вас видеть». Смирнов поздоровался с вошедшим и повернулся к столу. «Ребята! Представляю вам господина Власова, советника аналитического отдела Ябеды. Войдену потребовалось всего несколько секунд, чтобы понять более чем скептическое отношение к своей персоне. Войден знал в лицо почти всех представителей Ябеды и несколько удлиненную интеллигентную физиономию воеводы сотника Ратибора Смирнова. Он пару раз сидел на совещаниях, на которые приходил с Дубровиным. Для Смирнова, равно как и почти для всех сотрудников, Войден был советником аналитического отдела головной управы Ябеды, поэтому и Гарсия в качестве телохранителя, и скепсис присутствующих был ему прекрасно понятен. Смирнов когда-то работал в ГРУ, где дослужился до майора, и как и для многих нормальных офицеров при россиянском режиме, это звание должно было стать пиком его карьеры какой-то момент он и сам подумал уволиться, ибо работать под командой придворных генералов, хамоватых кретинов с овковыми замашками, ни в грош не ставящих человеческую жизнь, не говоря уже о достоинстве. Ему с каждым днем становилось все тягостнее. Еще более отвратительны были их сынки, стремительно растущие по службе и высокомерно раздающие словесные оплеухи людям, которым Смирнов относился с уважением. Но потом Смирнова познакомили с Дубровиным на кругу, ему дали славянское имя, а еще чуть позже случились события, во время которых Смирнов впервые в жизни не выполнил приказ. Более того, позже он лично арестовал на границе старую обрюзгшую свинью, отдавшую этот приказ. Подельников этого хряка, готовивших взрывы, он мутузил лично, останавливая машину террора, пока другие соратники аналогичным образом вступали в свои полномочия. Так что здесь, в «Ябеде», теперь уже в звании воеводы Сотника, Смирнов был абсолютно на своем месте. Ему предлагали остаться в Москве немного поработать в Академии Ябеды, но тот наотрез отказался и предложил отправить себя в Мексику, которую знал вдоль и поперек, еще со времен работы на Кубе. Здесь, в другом полушарии, скрывалось большинство клиентов Ябеды. Он здесь был полезнее. Из помощников Смирнова одного Войден видел впервые. Но с другим, Вячеславом, пути пересекались еще в период подполья. Лицо славы, узнавшего Войдена, отражало удивление и искреннюю радость. Смирнов, как обычно, немного забыл их представить гостю, но Войден и так понял, кто из помощников пятисотник Вячеслав Верин, которого знал раньше, а кто полковник Олег Думанов. В углу сидел техник, в звании полусотника, Фарид из Татарны. С их личными делами он ознакомился еще по пути на самолет. «Это были вполне накачанные ребята, хотя, тем не менее, не сильно молодые. Значит, уже из нового, русского призыва», — отметил Войден. После краха россиянской системы в спецслужбы, серьезно сокращенные, пришлось набирать много новых людей, настоящих искренних патриотов. Это были бывшие предприниматели, инженеры, преподаватели, зачастую люди абсолютно мирных профессий, даже музыканты. Но их преданность делу с лихвой окупала начальный дилетантизм. Поначалу многих приходилось убеждать прийти на эту работу, помочь восстановить справедливость. Именно новые спецслужбы России, раз в пять меньше прежних и состоящие часто из бывших новичков, провели серию блестящих операций и заставили уважать страну. В мире поняли, что это есть настоящая Россия. Предложив Войдену кресло, Смирнов спросил его, «Как вам, Гарсия?» «Похоже, наш парень», — откликнулся Войден, осознав, что проникся внутренней симпатии к Хосе. «Вот и мы тут такое решение приняли. Мы уже проверили его в работе, но были ограничения. Управа дала сегодня добро на допуск к секретным операциям. Он знает про наш запрос. Тоже ждал». Воевода нажал кнопку селектора и попросил секретаря пригласить Гарсия. Через минуту тот зашел, уже понимая, в чем дело и слегка улыбаясь. Смирнов пожал ему руку. «Поздравляю! Вы нанимаетесь на наши операции с уровнем допуска индивидуального иностранного союзника России». Мексиканский след «Я предполагаю, вам известны события», — сообщил воевода, обращаясь ко всем. «В общих чертах», — пожал плечами Войден. «Будет лучше, если вы сейчас вкратце перескажете то, что знаете, а я попробую уточнить для себя эту информацию». «Хорошо», — кивнул Смирнов. «Как вы знаете, операция «Ацтек» сейчас является одной из первоочередных задач Ябеды на американском континенте. Начиная с 2011 года, мы приложили немало средств и усилий, чтобы выйти на людей клана Попенко. Как оказалось, они поначалу выехали в Канаду, Потом некоторое время скрывались в Аргентине, в Австралии и Новой Зеландии, пока мы не вышли на их след в Мексике. Ну, в принципе, все начиналось как обычно. В Мексику приехали чеченцы, охотники обратились к нам за согласованием и сопровождением. «Их тут целая толпа была», — добавил пятисотник. «Однозначно», — добавил полковник Думанов. «Весь тейп на охоту приехал. Марина пальцы сломала оформлять им бумаги для мексиканских властей. Честно признаться, не люблю их. Хоть ты что». «Им было за что ехать», — согласился Войден. «Конечно. Там по минимуму 40 миллиардов баксов заначено. 20 лет крали. Это один из самых жирных куше для чеченцев со времен, когда нашли и раскололи сметанина. В наших деньгах это 20 миллиардов новых российских рублей. 10% от 20 миллиардов — 2 миллиарда рублей или 4 миллиарда зеленых. Есть смысл». Они говорили, что на эти деньги их автономия хочет сеть ипподромов построить, бизнес делать. Вмешался тут Слава. Не все в деньгах меряется, Вячеслав. И для них, и для нас. И ты это знаешь не хуже меня. С этими словами Войден бросил красноречивый взгляд на стол Смирнова, где стоял бронзовый знак Ябеды, сжатая рука с пальцем, указывающим вверх. В основании знака была выгравирована руноподобными буквами надпись «Я беда злу». Мы тоже со стороны не кажемся альтруистами, продолжал Войден. Мы имеем право и обязаны наказать. Они, чеченцы, тоже имеют право. Тем более, когда они это делают по нашему же поручению и с нашего разрешения. Соратнички, подельнички и родственнички госпожи Попенко войну в Чечне начали. Грозной бомбили. Люди семьи потеряли. А чеченцы народ такой, что они сто лет такие вещи будут помнить. И правнукам накажут найти врага и отомстить ему по полной. Пусть лучше им мстят, чтобы понимали, наши вины в той бойне нет. «Поначалу все шло довольно гладко», — снова взял слово воевода. «Вроде напали на след. Информатор Думанова дал адрес». «Все просто, как в плохом детективе», — заметил Войден. «Именно. Меня это и насторожило, о чем я предупредил ахмета «Ахмед — это который главный был у охотников?» да Причем мужик вроде не глупый, даже пост какой-то при Басаеве важный занимал. Но повел себя как дурак и, собрав свою бригаду, пошел штурмовать особняк. «Почтенной семьи Попенко там, конечно же, не оказалось», — заметил Войден. «И вот этого мы как раз и не знаем. Всех чеченцев там очень тихо положили. И никаких концов. Я отправил туда Олега, он привез вот это». Смирнов открыл папку и протянул Войдену несколько снимков. Там в разных ракурсах было запечатлено нечто вроде медного быка, сделанного в натуральную величину. Металлическая поверхность была покрыта какими-то причудливыми знаками, а в боку животного было подобие двери, похожей на люк. Они засадили в эту бочку Ахмета, подвели под нее газовый факел. «Хреновая смерть», — заметил Войден. «Остальные картинки в компьютере. Посмотришь, если крепкий желудок». «Похоже на что-то ритуальное». «Не говори», – махнул рукой воевода. Полиция заблевала там весь сад, пока выколупывала тело. Я всякое в жизни повидал, но это такое… Точно ритуал какой-то. Принесение в жертву. войдан уже обо всем догадался, и просьба Озерова отправиться в Мексику именно ему стала понятна. «Там еще одна зацепка. Был найден фрагмент ящиков, таких привозили всякие ценности из России. Номер ящика виден, и мы уже запросили дополнительные данные по нему. Номера накладных и грузовых отправок. Может, что-то выскочит», — добавил Смирнов. «И что вы предприняли?» «Я намерен всю Мексику прошерстить, но найти и этих попенка и их обслугу». «Не могли же они провалиться сквозь землю?» «Для Олега это теперь вообще дело чести. В конце концов, он косвенно виноват в смерти Ахмета». «Вряд ли», — покачал головой Войден. Полковник Думанов ничего бы не смог сделать с теми, с кем не справились 10 десятеро охотников за головами. «Скорее всего, он, как и они, был бы сейчас трупом». «Сомневаюсь», — хмуро прорычал полковник и, протянув руку к сейфу, впился в него пальцами до посинения. Когда он убрал руку, в месте контакта в металле появилась небольшая вмятина. «Нифига себе». войдан даже немного присвистнул, изображая удивление. «Кто это тебе научил?» «Да так», — многозначительно сообщил Олег. «Есть один человек». «Преподает древнерусские системы боя». «У нас в управе?» «Да, Ярагором зовут. Могу и тебя привести к нему на занятие Олег скептически обижал взглядом фигуру Войдена, сильно уступавшую в размерах культуристам. Вячеслав верен бывший в комнате, порывался сказать что-то Олегу, видимо, просветить его на предмет присутствующего здесь бояра. Но Войден строго посмотрел на него. Вячеслав сжав губы обмяк. «Конечно, я обязательно возьму у него пару уроков». Кивнул в ответ Войден, подумав, что Ярагору нужно еще работать с учениками. Понтов со сгибанием железа Войден очень не любил. И жестко доводил до ученика, что он об этом думает. Если замечал у него хоть намек на подобные наклонности. «Олег, не пугай гостя». Воевода легким шлепком по плечу пожурил помощника. «Еще старшина Дубровин просил меня снабдить вас машиной и людьми. Поэтому вас будет сопровождать сеньор Грассия и полковник Думанов». И, улыбнувшись, добавил, «Если картинки не испортили вам аппетит, предлагаю вам отужинать. Мы можем сделать это и здесь, в домашней обстановке, так сказать». Но тут неподалеку один парень из России открыл совершенно замечательный ресторан. «Если не возражаете, я вас туда приглашаю, ибо посольский приказ, сами знаете, становится крайне скуп, когда дело касается представительских потребностей сотрудников миссии Благо, приказ хоть не обижает людей зарплатой». За столиком небольшого ресторана, куда пошли все поужинать, войдан сел поближе к Вячеславу, который во время обсуждения у Смирнова больше помалкивал. Но было видно, что его переполняли радостные чувства при встрече с бояром. Войден заказал говядину по-креольски и кофе. И пока официанты работали с заказом, улыбаясь, напомнил Вячеславу о той истории с машиной. «Хорошо, они тогда тебя приложили». «Не говори». Улыбнулся Вячеслав, по привычке потирая изрытое оспинами лицо. «Видишь, всю жизнь теперь придется это помнить». Они вышли с Войденом на террасу ресторана, в коротких фразах вспоминая сначала светший их вместе эпизод с машиной, а после – те годы, что они пересекались друг с другом по делам праве в подполье. Отель «Мехико-Бич». Стены отеля «Мехико Бич» были грязно-розового цвета, отчего он напоминал старую коробку от конфет. Отель принадлежал какой-то организации американских феминисток со штаб-квартирой в Нью-Йорке, регулярно издающей грозные булы по вопросам морали. Голос по-испански отвлек Войдена от раздумий. «Сеньор, вам нужна будет горячая вода в номер?» Взгляд Войдена даже сквозь темные очки выдавал недоумение. Выяснилось, что горячую воду здесь перекрыли до получения новых распоряжений из мэрии, где готовились к предстоящим выборам. А вместе с ключом Войдену вручили коробку свечей. «У нас могут быть перебои с электричеством», — пояснила оправдываясь портье. «А что так?» — поинтересовался Войден. «Наша организация призывает женщин Мехико голосовать против нынешнего главы города». «Так вот она что», — сочувственно покачал головой Войден, и под бдительным взглядом консьержек стал подниматься к себе в номер. Наверняка пиарщики или чиновники из бывшей московской или еще какой-то россиянской мэрии обосновались где-то здесь и дают аборигенам советы политических ходов. Сами мексиканцы до такого вряд ли додумаются. «Надо подсказать «шестерке», — подумал Войден, — покопаться в окружении нынешнего мэра Мехико. Шестой отдел «Ябеды», который именовали просто «шестерка», специализировался на поиске и возврате шелупони из всяких россиянских мэрий, пятых, десятых лиц». Они хоть и были мелочью, но оставлять их в покое было бы несправедливо, потому что в свое время эта мразь инициативно вредила русскому движению. Часто больше шефов своих, всяких осторожных и заметных шишек. Да и украсть умудрялась достаточно. Обстановка в номере была более чем спартанской. Дешевая окрашенная мебель, историческая электроника, а в ванной даже капала с потолка, словно в мокрой пещере. Экономия народных денег была на лицо, но попахивала искоредностью. Приняв душ, войдан лег на кровать. Его интуиция, его подсознание подсказывала – зловещие враги, колдуны, которые умеют наводить морок на целый народ и которых они безрезультатно искали столько лет, где-то здесь, где-то рядом. С этой мыслью Бояр провалился в сон. Это был даже не сон, а какое-то забытье, вернувшее картины прошлого. Туда, откуда был родом его дух – Дух бояра Войдена Древний враг За 1300 лет до наших дней Горы Тавриды Войден с гребня скалы наблюдал за начинающейся схваткой Русы пятились от непрерывных обстрелов катапульт И никак не могли сомкнуть ряды В то время как из расположенного напротив ущелья Выходили все новые и новые когорты тяжелой пехоты рамеев За ними не спеша следовала закованная в железо конница катафрактариев, заполнившая воздух непрерывным лязгом доспехов. Войдену уже приходилось видеть атаку этой конницы, которая даже строй варягов разрубала, как тяжелый меч расчленяет кабанью тушу. Ромейские булавы, тяжелые шестигранные, на длинных рукоятях били по шеломам варягов, как молоты по наковальням. Силы были не равны. Войден с грустью отметил, что воев среди русов немного, ибо большая часть явно были пастухи и пахари. Только изредка взгляд встречал одетую в кольчугу фигуру длинный меч и тяжелый окованный сталью щит. Участь русов была на волоске. Он и Ратибор не могли изменить ничего. Или почти ничего. От бессилия им овладела ярость. Но вместе с тем разум наполнили лихорадочные планы спасения войска русов. Бояры ворвались в строй ромейской тяжелой конницы с тыла, прорываясь к цели, окруженному несколькими центурионами всаднику. Позолоченные доспехи, пурпурный плащ и десяток телохранителей прямо указывали на принадлежность воина к рамейской знати. Он же, видимо, был среди ромеев главным, но пока недосягаемым врагом, к которому стремились оба витязи. Смерть полководца могла прекратить битву. Несколько поверженных всадников уже лежали, отмечая путь, пройденный Ратибором и Войдом. Другие ромейские войны подгоняемые Центурионом, двинулись на бояров. Не останавливаясь, Ратибор втоптал в землю одного из телохранителей командира Ромеев, а отобранное копье с такой силой вонзил во второго, что поднял в воздух и вставшую на пути копье лошадь. войдан вырванным у врага щитом, как тараном ввалил коней вместе со всадниками, сразу добивая их окинаками. В тот же момент брошенная Ратибором булава, вырванная у очередного воина вместе с запястьем, резком врезалась в щит рамейского военачальника, расколов его на мелкие щепки. От такого удара вынесла бы и седла любого воина. Но, к немалому удивлению Войдена, ромей только покачнулся в седле. Более того, он был, похоже, единственным из ромеев, на чьем лице, хотя и присутствовал страх, тем не менее он не был нечеловеческим ужасом ромеев перед бояры Уходя от летящей в него стрелы, Войден только мельком успел заметить вставшего на пути Ратибора худощавого всадника с несоразмерной булавой в руке и огромным, прикрывающим почти все тело щитом. Вокруг же Войдена толпилась масса охваченных безумием ромейских воинов, махавших булавами, щитами, пытавшихся достать его мечами или даже сразиться с ним в рукопашном. Безумная схватка захватила сознание Войдена, и он уже был в стихии богов войны, которые управляли его движениями. Яр-сила полностью захлестнула его, подобно пробуждению вулкана, и яростный крик бояра как будто пригвоздил время, остановив мгновение. Звуки стали вязкими и почти исчезли из этого мира. Ромеи застыли живыми статуями, которые раскалывались под ударами выхваченной у одного из них булавы. Железо ромейских доспехов рвалось, как листья лопухов. Щиты под ударами витязя рассыпались трухой. Каждый взмах настигал не одну цель, а для ромеев Войден выглядел подобно бешеному вихрю, сминающему их плоть. Первые ряды вокруг него были повержены, а дальше те, к кому он приближался, уже не сопротивлялись, не пытались вступить в бой. Они падали на колени и молились, но уже не своему распятому богу, а той великой силе, которую увидели сейчас. Это была не нудная проповедь их христианских пастырей, сверхъестественная мощь языческих духов, которая сокрушила их веру. И каким-то образом эти молитвы упавших ниц ромейских воинов остановили Войдана. Боги войны отпустили его сознание, а бешеный танец смерти, который он исполнял врагам, прекратился. Он пришел в себя и оглянулся. Позади лежали десятки врагов, а вокруг него Была сотня ромейских воинов-скутатов, которые в разных позах молились, бормоча каждый свое. Кто-то из них сорвал распятие со своей груди и топтал его. Кто-то из них обращался к солнцу, будто вспомнив веру своих предков. Это уже были не ромейские войны это были другие люди. Но дальше, за их плечами, битва продолжалась. Ромейский полководец в развивающемся плаще, в броне, отливающей золотом, был уже вдалеке и как будто не замечал удар бояров Где Ратибор? В это время Войден увидел, как в ста шагах, тот самый худощавый рамейский всадник, занес огромную булаву, утыканную лезвиями над уже оглушенным Ратибором. Могучий Витязь беспомощно стоял на одном колене, силясь подняться. Из раны на голове хлестала кровь. Войдену казалось, что медленно, очень медленно, смертельный удар Ромея обрушился на Ратибора. Следом несколько рамейских скутариев, находившихся рядом, вонзили в него свои длинные копья. Войден отказывался верить своим глазам. Кто? Кто этот всадник, вот так вот повергнувший великого воина? Кто этот враг? Он не был похож на варяжского берсерка или на гота. От него исходило не их медвежье бешенство, а какая-то огромная черная и холодная сила войдан бросился к всаднику, но тот, взглянув на войдана пришпорил коня и поскакал в сторону. Бояр хотел броситься за ним, но скутарьи и подскакавшие катафракты в это время принялись затаскивать тело Ратибора на коня, чтобы вывести поверженного демона как трофей. И войдан вынужден был, оставив всадника, броситься спасать тело Витязя. Русы, потеряв часть воинов, отступили. Продолжение аудиофильма «Бояр. Охота за аннунаками» только на сайте boyaraudio.com